Глава шестнадцатая. «Дети ветра и луны». «Может, для начала представитесь сами?» — предложил Ким, которому не очень-то понравился тон целителя. «Я пока еще не узнал, куда и к кому угодил. Я слышал, что в южном Чересане гостей принимают вежливее». «Гостей?» — целитель поднял брови. «Ты здесь никто, даже хуже, чем никто». Ты нарушитель границы. Он монах с иголки, добавил Дон. Что тут ещё добавишь? Ничего. Ты жив только потому, что тебе оказали милость, взяв в качестве живого пособия для пары практических занятий. Дерзость тебе только навредит, и не надейся на своих святых братьев. Никто не придёт сюда за тобой, мальчик. А что, имперские законы здесь не действуют? Нет. Здесь действует восемь подписаний, хладнокровно ответил целитель. Ким быстро огляделся. До двери было всего шагов пять, но вот позволят ли ему их сделать? Так что отвечай на вопросы. Почему ты оказался в горах цветов? Ким решил, что запираться бессмысленно. Да, я из монастыря Каменные Иголки, подтвердил он, чтобы не отрицать очевидного. Я послушник Точнее, был послушником. — Не трать зря мое время. По твоей одежде и бритой голове понятно, что ты с иголки. Я спросил, как ты оказался в наших горах. Я просто хотел пройти окружным путем до Юлима. Старец Чумон сказал, что по этой тропе можно дойти за десять дней. Откуда мне было знать, что здесь не любят монахов? — Дело не в любви, — фыркнул судья. Монахи сюда не ходят, а мы не ходим к ним. У нас с ними договор, и проведена чёткая граница, за которой договор перестаёт действовать. Неужели твой старец тебя не предупредил? Не верю. Ну да, он как-то раз намекнул, что город Светов опасный, но ничего не объяснил толком. И, честно говоря, я выкинул это из головы. Судья презрительно усмехнулся. — Похоже, паршивый был из тебя монах. — Тебя что, выгнали? — Нет, — возмутился Ким. — Значит, сам сбежал. — Да как вы можете такое предполагать? — Я... То есть... В общем, не все так просто, — смешался Ким. Рассказывать посторонним о бедах монастыря ему не хотелось. — Я ушел, потому что должен был уйти, вот. Монахи были ко мне очень добры. Они заботились обо мне, и я решил тоже отплатить им добром. Но если бы я не ушёл тайком, они бы меня не отпустили, потому что это закон. Братство преодолевает невзгоды сообща. Но эта беда была моя, лично моя. Поэтому я и ушёл, потому что не хотел навлекать несчастья на невинных людей. Дело в том, демоне волки, родовое проклятие «Да», — вздыхая, сказал Ким. «Что-то вроде того. Какого же ты рода?» «Я сирота». «Значит, сирота. Допустим». «Расскажи-ка нам о демоне», — мужчина подумал и добавил. «Что считаешь нужным?» Ким рассказал. Двое оставшихся в комнате мальчика внимательно слушали. С улицы доносились вопли малыша и хохот Лио. Когда Ким закончил, целитель перевёл взгляд на мальчиков и сказал им с улыбкой: "Похоже, вам сегодня крупно повезло. В скором времени нас ждёт ещё одна увлекательная и полезная охота. Ловля демона! Ура!" "Он, наверное, вернулся к хозяину", предположил старший мальчик. "А вот и нет", торжествующе объявил мечник Синай. Без раскраски он выглядел как самый обычный подросток из столицы, а его лицо почему-то показалось Киму смутно знакомым. Демон Пухины последу, никогда не отстанет, потому что не знает усталости, и время для него не значимо. Он будет преследовать свою жертву до конца. Это точно, содрогнулся Ким, вспомнив, как тошнотник напал на него безоружного возле пограничного стража. и впервые подумал, что кровожадные мальчишки на самом деле спасли его от волка. Если бы не их тренировка, скорее всего, он был бы уже мертв. — И будет бродить вокруг да около, выжидать удобного момента, — радостно говорил мальчик, — а мы уж его встретим. — Кстати, — в дверь просунулась голова Лио, — это не простой демон. Мои боевые духи подсказывают мне, что он родом из преисподней для неправедных судей и тех, кто сомневался, что император заботится о народе. Что он очень давно бродит по среднему миру, и на его счету немало за деяний. Чурк, это будет мой демон, встрял малышник, вбегая в комнату. Кто его поймает, того и будет, возразил мечник. Разумеется, это буду я. Предлагаю в знак восальной преданности сразу отдать демона самому родовитому, предложил мальчик с луком, то есть мне. Тим слушал, как мальчики азартно делят неубитого тошнотника и недоверчиво переводил их взгляды с одного на другого. "Ну что, серьёзно?" "Похоже, всё-таки придётся объяснить тебе, куда ты так неудачно забрёл", сказал целитель. "Просто чтобы ты вёл себя поскромнее". Да, у нас нет вражды с монастырём. Некоторые называют это мужским и женским Хэ, но это не совсем точное определение. Дуализм двух Хэ гораздо сложнее. Монахи каменной иголки называют наш путь чёрным, вкладывая в это слово негативный смысл. А мы говорим, почему бы нет? Чёрный прекрасный цвет. Это цвет магии и власти. Чей ваш «Кто вы такие?» «Те, кто следует пути ветра и луны и правилам восьми предписаний. Здесь, в горах цветов, расположена одна из самых древних и лучших в империи тренировочных баз. Эти мальчики будущие хвораны». «Хвораны?» У Кима словно открылись глаза. «Боги! Как же я раньше не догадался!» «Конечно, Ким много раз слышал о хворанах. элитной юношеской гвардии императора, и их знаменитых таинственных тренировочных лагерях, куда мечтал попасть каждый знатный мальчик империи. Хвараном был Сайхун, любимый сводный брат Кима, и сам он страстно желал пойти по его стопам. Но князь Вольбан давным-давно объяснил Киму, что без родной приёмыш не может даже мечтать о такой чести. Но вот судьба распорядилась так, что он всё же угодил в лагерь Хворанов, правда, в качестве ходячего пособия по медицине. Хорошо хоть не по некромантии. Про колдовство Хворанов болтают всякое. Я пожизненный руководитель этого лагеря, назначенный лично неименуемым, продолжал целитель. Ранг государственного святого даёт мне полную власть над жизнью подопечных, разумеется, на время их обучения. от своего имени и рода я отказался вступив в должность и подчиняюсь напрямую императору У ученики могут называть меня господин Банхва это древнее звание означающее хозяин цветов он перевёл взгляд на мальчиков назовите-ка ваши полные имена цветочки приказал он чтобы наш гость не особо важничал я Донгван Паромун с достоинством сказал старший подросток Я Микнгаук Аукан, заявил смуглый малыш. Ого, подумал Ким. Оба этих родовых имени были ему хорошо известны. Паромоны были самым богатым и знатным семейством на севере империи, а Ауканы правили югом. Я Лиу Иран, лениво сообщил красавчик. Врёшь, выпалил Ким. Все засмеялись. Фамилия Иран была единственной в империи, которая не передавалась по наследству, а даровалась особым указом небесного города. Она означала не просто принадлежность к правящему роду империи Солнечной династии. Если ребёнок получал это имя, а не имя рода своей матери, значит, он был включён в список наследников престола. Весёлый лучник оказался сыном императора Но настоящий сюрприз ожидал Кима под конец. «Я Синай Йонгон!» — представился маленький мечник. «Из тех самых Йонгонов?» — воскликнул Ким, подскакивая на кровати. «Из лунной династии?» «Да», — гордо сказал мальчик. «Чей ты сын?» Синай назвал имя. Ким его вспомнил. «Это был один из старших сыновей дяди Ильчена». Это самый его генерала, который когда-то готовил его к экзамену на должность. А ты знаешь Сайхуна? Сайхун мой двоюродный дядя, он служит на юге. А князь Вольгван, он жив? Конечно, удивлённо сказал Синай. Мой уважаемый двоюродный дед, глава рода, до да проживёт он 1000 лет. А почему ты спрашиваешь? И откуда ты так хорошо знаешь род Янгон? Всё это время наставник Ван Хван наблюдал за ними посмеиваясь. Почему бы ему и не знать? Но ну что? Наговорили родственнички? Что? Вразнобой завыли мальчики. Почему родственники? Вы ошибаетесь, учитель, возразил Си Най. Я этого монаха впервые вижу. Ким молчал, не зная, что сказать. Действительно, тут мудрено ошибиться. довольно ядовито сказал Ванхва Особенно мне, который ежегодно бывает в небесном городе и знает всю нашу знать в лицо. Конечно, нет ничего особенного в маленьком послушнике, у которого замашки юного князя и который разговаривает как житель столицы. Совершенно обычное дело Синай, что вы с ним похожи как братья и что он едва не одолел тебя в бою, вооружённый одним старым мечом. «Разве ты забыл свои слова, что он фехтует так, как будто вас учил один мастер меча?» «Полагаю, именно так оно и было», — он повернулся к Киму и сказал, ухмыляясь. «Добро пожаловать в горы цветов, сын Вольфгвана Янгона!» Ким побледнел. Синайн, наоборот, покраснел и воскликнул. «У моего деда не было такого сына, разве что незаконный!» Думаю, я могу объяснить, сказал Ванхва. В прошлом году, когда ты уже учился здесь, после известных событий на островах Кирим, князь Ингон перевёз в санак уцелевших детей от брака с киримской княжной из клана Касима. А в нашем госте есть явная примесь киримской крови. Взгляните хоть на его вытаращенные голубые глаза. Я, правда, не слыхал, чтобы кого-то из детей Вольгвана отдали учиться в монастырь Иголки. Ну, да я не всеведущий. Ким промолчал. У него не поворачивался язык сказать хозяину цветов, что все его гладкое умозаключение неверно. Сина несколько мгновений хлопал глазами, а потом сложил руки перед грудью и низко поклонился Киму как старшему брату.